медицина вокруг нас. Илья Крылов в лабораториях мира. Реабилитация соли. Сотрудники университета Левена в Бельгии тщательно обследовали три тысячи человек, которые не жаловались на проблемы с сердцем и скачки артериального давления, зафиксировали употребляемое ими количество соли, а спустя семь лет повторили исследование. Оказалось, что уровень смертей и сердечных приступов был гораздо выше у людей, употреблявших мало соли. Соль давно считается вредным продуктом, из-за чего ее называют «белой смертью» и обвиняют в развитии таких серьезных заболеваний, как, к примеру, гипертония и другие сердечно-сосудистые нарушения. Однако сегодня все больше ученых склоняются к мнению, что соль вовсе не так вредна, как считается. Каждый вирус посчитают. Международная группа ученых-вирусологов назвала приблизительное количество неизвестных вирусов, потенциально опасных для людей. Оказалось, человечеству могут угрожать минимум 320 тысяч новых вирусов, распространенных в дикой природе среди млекопитающих. Известно, что примерно 70% вирусных заболеваний, среди которых ВИЧ, СПИД, лихорадка западного Нила, лихорадка Эбола, атипичная пневмония и грипп, являются зоонозными инфекциями, то есть передающимися от животных человеку. При этом в дикой природе распространены вирусы, которые до сих пор еще неизвестны ученым, утешает тот факт, что ученые с учетом современных технологий обещают в скором будущем идентифицировать каждый вирус на планете. Опасный возраст. Финские медики из центральной больницы Хельсинского университета провели обширное исследование изучив несколько тысяч историй болезней пациентов в возрасте от 15 до 49 лет, ученых интересовало, в каком возрасте для человека наиболее высок риск возникновения проблем со здоровьем. Оказалось, что у мужчин и женщин опасность подстерегает в разные периоды их жизненного пути. Так у мужчин кризис начинается чаще всего после 40 лет, а у женщин самым опасным становится возраст до 30 лет. Впрочем, по утверждениям медиков, возраст Это всего лишь один из факторов, влияющих на возникновение недугов. В числе остальных факторов они назвали снижение иммунитета, курение, гипертонию и ожирение. Спать надо ночью, а не на работе. Американские ученые установили, что люди, страдающие от бессонницы, днем испытывают чувство сонливости из-за того, что их мозг периодически отключается в течение дня. Оказалось, что возникающая сонливость – это не просто компенсация отсутствия нормального ночного отдыха, а функциональное отклонение в работе головного мозга. Просканировав с помощью магнитно-резонансного томографа головной мозг 50 молодых пациентов, страдающих бессонницей, удалось установить, что у них значительно снижена активность областей мозга, отвечающих за интеллектуальные и поведенческие функции. Чем сложнее задача, которую предлагалось выполнить обследуемым, тем отставание в работе мозга было заметнее. По словам ученых, такие люди просто спят наяву. Для выполнения даже легких заданий им требуется прикладывать больше усилий, чем тем, кто хорошо спит. Гипертоники недооценивают опасность недуга. Канадские ученые установили, что почти половина людей, страдающих гипертонией, не догадываются о своем недуге. Более того, даже те из них, кто осведомлен о своем диагнозе, далеко не всегда принимают необходимые лекарственные препараты. При этом такая картина наблюдается как в странах с высоким уровнем доходов, так и в государствах с низким и средним показателем достатка. В исследованиях приняли участие 154 тысячи человек в возрасте от 35 до 70 лет, из 17 стран. Треть пациентов заявила, что они не принимают препараты, так как либо не чувствуют никаких неприятных ощущений от подъема давления, либо им не хочется идти в аптеку из-за высокой цены лекарств. В то же время ученые отмечают, что именно гипертония приводит к 7,6 миллионов летальных случаев ежегодно. Чеснок от злокачественных опухолей. Ежедневное употребление в пищу чеснока или даже вдыхание его аромата способствует снижению распространения раковых клеток в организме человека, а также уменьшает риск заболеть раком примерно на 30 Об этом свидетельствуют последние исследования китайских ученых, которые пытаются получить препарат на основе экстракта чеснока. Пока препарат не появился на полках аптек, специалисты настоятельно рекомендуют употребление чеснока не меньше двух раз в неделю, как для лечения так и для профилактики. Мороз угрожает сердечникам. Ученые из Европейской ассоциации кардиологов утверждают, что сердечные приступы чаще случаются в холодную погоду, нежели в жару. Такие выводы удалось сделать благодаря проведенному исследованию с участием 16 тысяч человек. Ученые считают, что холод стимулирует так называемые колбы-краузы, Рецепторы, реагирующие на холод и увеличивающие риск возникновения сердечного приступа и появления тромбов. Девчонки, забудьте про алкоголь. Шведские медики обследовали почти 117 тысяч женщин в возрасте от 25 до 44 лет, у которых спрашивали, какое количество пива, вина и другого алкоголя они принимали в различные периоды жизни: 15-17 лет. 18 – 22 года, 23 – 30 лет и после 40. У женщин выявили 1,6 тысяч случаев рака груди и 970 случаев доброкачественных заболеваний молочной железы. Сопоставив результаты опроса и клинического исследования, ученые пришли к выводу, что чем больше алкоголя принимала женщина в период между первой менструацией и первой беременностью, тем выше становился риск развития рака груди. Врачи объясняют это тем, что именно в это время идет интенсивное развитие тканей молочных желез. Младенец заговорит с родителями сразу после рождения. Ученые давно обнаружили множество доказательств того, что ребенок слышит в утробе матери. Финские исследователи из Университета Хельсинки решили узнать, на какие языковые раздражители сильнее всего реагирует плод. В качестве эксперимента финским матерям было предложено проиграть на CD-плеере пару четырехминутных звуковых дорожек со специально вставленным словом и изменениями высоты. В результате новорожденные, которых тренировали в утробе, реагировали почти в четыре раза сильнее на изменение высоты тона звука, чем необученные новорожденные. Ученые утверждают, что таким образом можно помочь младенцам начать говорить буквально в первые месяцы после рождения. Когда придет старость? Немецкие ученые пришли к выводу, что средний возраст наступает не в 41 год, как это считалось ранее, а в 53 года. Такой сдвиг произошел благодаря росту продолжительности жизни и пропаганде здорового образа жизни. Большинство опрошенных признались, что новый этап жизни начался – когда ему исполнилось 50 лет, а не 30 или 40. Следовательно, откладывается и старость. Стоит отметить, что термин «старость» нельзя определить точно, так как в разных странах и в разных социальных группах этот термин имеет разные значения. Например, люди могут считаться старыми, когда они становятся бабушками и дедушками, или когда они начинают выполнять меньшее количество работы. Во многих частях света люди попадают в разряд старых, из-за снижения их трудовой активности и социальной роли. В России, Европе, США и во многих других странах старыми людьми считаются те, кто перешагнул 75-летний рубеж. Старшие дети – самые умные. Ученых давно интересует вопрос влияния старших и младших братьев и сестер друг на друга. Так голландские психологи в рамках своего нового исследования наблюдали за 650 детьми, братьями и сестрами, чей IQ, коэффициент интеллекта, трижды тестировался до исполнения 18 лет. Оказалось, что существует непосредственная связь между уровнем IQ ребенка и очередностью его появления в семье. Любопытно, что данный результат является одинаково верным и для мальчиков, и для девочек. Ученые убеждены, что старшие дети в семье подавляют развитие младшего ребенка, Это, в свою очередь, может повлиять на снижение IQ. Самый высокий уровень коэффициента интеллекта был выявлен у детей, не имеющих старших братьев или сестер. На втором месте оказались дети, имеющие одного старшего брата или сестру. А вот те дети, у которых было двое и более старших братьев или сестер, показали самые низкие результаты во время тестирования. Меньше железа и красного мяса. Ученые из Калифорнийского университета в США доказали, что накопление в организме железа, которое в обилии присутствует в красном мясе, делает мозг особенно уязвимым и увеличивает риск старческого слабоумия. С приближением старости белки, содержащиеся в красном мясе, способствуют нарушению сигналов между нейронами. Ученые наблюдали пациентов с болезнью Альцгеймера и сравнивали гиппокамп, область мозга, которая в большей степени подвержена старческим изменениям и таламус – область, которая не меняется вплоть до самой глубокой старости. Удалось установить, что железо имеет свойство накапливаться в гиппокампе и приводит к повреждению тканей в этой области. Однако увеличение железа не обнаружено в таламусе. Это означает, что изменение в режиме питания может снизить в значительной степени риск развития болезни. Так что старайтесь употреблять меньше красного мяса и продуктов с высоким содержанием железа. Таблетки от слабоумия. Американские ученые из Университета Чикаго приблизились к разгадке механизма феномена фотографической памяти. Впервые было показано, как в процессе запоминания нейроны срастаются друг с другом в нескольких местах. Кроме того, они синтезируют новые белки, являющиеся хранителями информации. Но приходится постоянно повторять сигнал, прежде чем он окончательно закрепляется в памяти. Оптимальным оказалось пятикратное повторение информации с интервалом в 20 минут. Нейроны начинают готовиться к запоминанию уже после первого сигнала, однако затем возвращаются в исходное состояние. У ученых возникло предположение, что причиной этого является некий вредитель. Им оказался белок, состоящий из 378 аминокислот. Он играет роль выключателя памяти, тем самым блокируя мозг от потока ненужной информации. После долгих поисков удалось синтезировать вещество, парализующее белок блокатор. Так были получены первые таблетки памяти, которые смогут помочь людям с болезнью Альцгеймера и другими формами нарушения памяти. Новое открытие ученых становится особенно актуальным в свете печального прогноза, согласно которому к 2050 году от различных форм слабоумия на планете будут страдать 115 миллионов человек. Кетчуп против плохого холестерина. По утверждению ученых из университета Оулу, Финляндия, томатный кетчуп разрушает опасную для сердечно-сосудистой системы разновидность холестерина и тем самым поддерживает нормальную работу сердца. В ходе проведенных испытаний у людей с повышенным содержанием холестерина выяснилось, что всего за три недели регулярного употребления соуса общий уровень холестерина снижается на 6%, а плохого на 13%. Каждый участник эксперимента употреблял по 30 граммов кетчупа в день. Причина кроется в томатах, которые служат основой для приготовления соуса. Помидоры содержат элемент ликопен, а он является мощным антиоксидантом, предохраняющим клетки от разрушающего воздействия активных жиров. Как полагают врачи, наряду с кетчупом полезно употреблять также томатный сок и салат из помидоров. Конец статьи.